Глава 14. Зачем? Так и спросила, подняв брови. Эрик подмигнул и также шепотом ответил: Ему тоже требуется свежий воздух и тишина, чтобы окончательно прийти в себя. Только об этом никто не должен знать. Князь стал серьезным, и я поняла, что они с королем что-то задумали. Ну, раз надо, вздохнула я. Нет, мы с Юлианом вроде все выяснили, но кто его знает? Я не настолько хорошо успела изучить парня». «Вот и отлично. Тогда поправляйся, и как только встанешь на ноги, сразу поедем». Эрик еще раз чмокнул меня в нос и поднялся. «Мне пора работать, родная», — с сожалением произнес он. «Хочешь, я Маруню позову, чтобы тебе скучно не было?» — предложил князь. От такой заботы в груди потеплело, и я благодарно улыбнулась. «Только если она не занята, и Панжиштов ее отпустит», — уточнила в ответ. Договорились. Эрик кивнул и, бросив на меня прощальный взгляд, вышел. Чуть погодя, пришла Маруня, заверила, что никаких проблем не возникло, и достала парочку книг по кулинарии, в изучение которых мы с ней с удовольствием погрузились. Эрик зашел в свой кабинет, готовый вернуться к делам. Конечно, мысли то и дело норовили свернуть совсем не в деловой настрой, но князь приструнил эмоции и занялся бумагами. И первое, что увидел, когда сел за стол, красивое приглашение посетить сегодня вечером встречу выпускников Академии, проводившуюся ежегодно. До сих пор Эрик под разными предлогами избегал этого мероприятия, у него и особых друзей не было в этом заведении. Но теперь князь решил пойти. Юлиану нужен защитный артефакт, так почему бы не обратиться к Флодоку, раз он занимается этим? «Хорошая идея», — пробормотал князь, вертя плотный кусочек бумаги с золотым обрезом и мерцающими буквами. Он бы, конечно, и сам сделал, но хватит Сеоанны мучений. До тех пор, пока их связь не закрепится окончательно, никакой магии. И очень кстати был отъезд в поместье. Там действительно меньше шансов незаметно подобраться и к Анне, и к Юлиану. Эрик придвинул к себе бумаги и углубился в отчеты. Графиню искали, но пока безрезультатно, как и ее таинственного знакомого. Мы с Маруней увлеченно спорили насчет одного мудренного рецепта, когда к нам пришел еще один гость. Юлиан принес настольную книгу этакий гибрид шахматы карт, и взялся обучать нас правилам. Оказалось очень увлекательно, я быстро освоила. В какой-то момент даже показалось, всплыли глубинные знания из прошлой жизни. Может, во что-то подобное я играла и в своем мире, кто знает. Маруня сначала наблюдала, а потом с азартом включилась, и мы с головой погрузились в перипетии хитрых ходов интриг, даже позабыв, что с нами наследник и отбросив все формальности. Когда я проголодалась, Маруня сбегала на кухню и принесла нам еды. И все было замечательно. Я даже об Эрике вспоминала не слишком часто пока вдруг в дверь вежливо не постучали. Я невольно вздрогнула, переглянулась с остальными и, наконец, пригласила войти. Если бы был кто-то опасный, стража и защита точно не пропустили бы. Наверное. «Госпожа Иоанна?» В спальню шагнул слуга в ливреи и поклонился, а в руках у него я увидела большую корзину, полную каких-то местных цветов, белых и кремовых оттенков, отдаленно похожих на розы. «Я, да». Осторожно призналась, отчего-то не ощутив радости от неожиданного подарка. «Вам просили передать». Слуга поставил корзину на пол, еще раз поклонился и вышел. «А кто?» Мой вопрос улетел в закрытую дверь. «Может, записка есть?» Маруня соскочила с кровати и приблизилась к неожиданному подарку. Юлиан же протянул. «Эрик не склонен к такой показной роскоши, и он бы сначала узнал, какие цветы ты любишь». Принц покосился на меня и вдруг хитро улыбнулся. «А какие Анни?» «Юлик!» Я укоризненно посмотрела на него и не сильно пихнула локтем. «Опять начинаешь?» «Ой!» — тихо пискнула Маруня, прерывая нашу дружескую перепалку. «Тут написано «От Дариша прелестной кошечке!» Она растерянно вертела в руках сложенную пополам записку. Юлиан хмыкнул, я хлопнула ресницами, уставившись на букет». «Вот еще не хватало, а?» «Дядя знатный бабник», — словно невзначай обронил принц. «И настойчивый». Я занервничала сильнее, уши встали торчком, и хвост метнулся по покрывалу, на котором я сидела в халате. «Так, ладно, Марунь, поставь у окна», — решила я наконец. «А то они сильно пахнут». Выкидывать не рискнула, мало ли, вдруг этот даришь обидчивый, и предложила всем вернуться к игре, чтобы отвлечься. «Надеюсь, этого королевского родственничка не принесет сюда еще раз». «Ты совсем идиотка?» Холодный голос со сдержанной яростью хлестнул по напряженным нервам графини, и она сжалась в кресле, не смея поднять глаза на собеседника. Лания молча кусала губы, теребя кружево на манжете, и в который раз спрашивала себя, а правильно ли поступила, приняв помощь этого человека. Он сам ее нашел уже почти у выхода из города и предупредил, что ворота закрыты, и ей не выбраться. А потом привел в этот дом, где-то в глубине торговых кварталов, и приказал не высовываться на улицу до тех пор, пока шумиха в столице не стихнет. Это надо догадаться, отравить избранницу князя. Мак фыркнул, скрестив руки на груди, и хотя лицо закрывало тень глубоко надвинутого капюшона, да еще и наверняка сложной иллюзией прикрылся. Лания почему-то была уверена, что его рот скривился в презрительной усмешке. Леди упрямо поджала губы и буркнула. «Он предложил мне стать любовницей, а потом каким-то образом догадался об обмане и швырнул в меня огненным шаром». Графиня лишь чудом не сорвалась на крик и нахохлилась, переплетя пальцы. Она ничуть не жалела о сделанном, только о том, что месть не удалась в полной мере. «Это твои проблемы, раз не смогла воспользоваться шансом, что я тебе дал» отрезал Мак и отвернулся, почти слившись с тенями. Эту кошечку можно использовать совсем в других целях. Чуть тише протянул он, будто задумавшись, а Ланя навострила уши. В каких? Осторожно спросила она, почувствовав, что возможно случай отомстить, все-таки представится еще раз. Однако Мак отмахнулся, небрежно ответив: "Неважно, ты свое дело уже сделала". Все, что тебе надо, это посидеть тихо несколько дней, а потом исчезнуть из города навсегда. Ну или до тех пор, пока история не забудется, а злость князя не пройдет. Мой человек будет приносить тебе еду, а ты не смей носа показывать, поняла? В последней фразе мага слышалась неприкрытая угроза. Мою защиту ты все равно не вскроешь. Всего доброго. Он стремительно отошел от окна и вышел, оставив Ланию одну в комнате. Женщина зябко обхватила руками плечи, уставившись в тлеющие в камине угли. Она все равно не собиралась сдаваться и соглашаться, что это конец. Глаза графини сузились, в них полыхнул огонь. «Я не прощаю тебя, что унизил меня!» — прошептала она едва слышно. «Мак прав, пожалуй. Надо выждать и потом действовать гораздо тоньше. Вот и займется обдумыванием, пока есть возможность». Эрика не было до самого вечера, мы даже успели поужинать нашей уютной компанией, а потом все же пришлось разойтись. Я осталась в спальне одна, сытая, умиротворенная и все таки немножко скучающая по князю. Свернувшись на покрывале, прикрыв хвостом ноги, я дремала с открытыми глазами, наблюдая за пляской оранжевых язычков пламени в камине. По вечерам во дворце было прохладно, несмотря на мягкий климат и летнюю погоду на улице. Чувствовала я себя уже вполне хорошо, в том числе и благодаря пану Гуришу. Он тоже заходил, поил настойками и применял целительскую магию. Не знаю, почему я не ложилась спать. Сон как-то не спешил ко мне приходить, хотя за окном сгустилась темнота, и часы показывали почти девять вечера. Хотелось перед сном увидеть Эрика. Понимаю, у него много работы, в том числе и поиски неуловимого преступника, пробравшегося во дворец тихонько вздохнув я выпрямилась зевнула решив все таки лечь и почитать вдруг сон незаметно подкрадется сняла халат оставшись в длинной ночнушке забралась под одеяло и устроилась на подушках положив книгу на колени только словно в ответ на мои мысли в дверь раздался негромкий стук и она приоткрылась еще не спишь в спальню заглянул эрик и я тут же отложила книгу чувствуя как внутри все встрепенулось а сердце запрыгало в груди, как мячик. Нет, я помотала головой, отметив, что Эрик в парадном темно сером камзоле с серебряным шитьем, а в кружеве рубашки прячется булавка с крупным прозрачным бриллиантом. «Разрешишь?» — снова спросил он, не торопясь заходить. И я поспешно кивнула, про себя хихикнув такому воспитанию и вежливости. «Сразу видно, аристократ? Хотя вроде между нами все и так ясно с этой связью, Эрик вошел, опустившись на край кровати, и взял за руку, внимательно посмотрев в лицо. «Как ты тут?» «Хорошо», — я улыбнулась в ответ. Маруня и Юлян меня развлекали весь день, хмыкнула, вспомнив наши азартные вопли во время игры. Князь легонько погладил мои пальцы, и по коже россыпью разбежались щекочущие мурашки, а дыхание на мгновение пресеклось. «Если пан Гуриш утром даст добро, не возражаешь завтра уехать?» поинтересовался Эрик. «Да поместье не очень далеко. Если выйдем до полудня, к обеду доберемся. Ехать часа три медленным ходом. Возьмем экипаж, дорога там хорошая». «Не возражаю». Легко согласилась, в самом деле ощущая себя почти здоровой. «Тогда отдыхай, высыпайся». Эрик наклонился, и его губы скользнули по щеке, задев уголок моих губ. «Я приду к завтраку». Шепнул он согрев теплым дыханием шею, и я не удержалась, хихикнула, дернув ухом. Приходи, тоже тихо ответила, а, осмелев окончательно, чуть повернула голову и чмокнула Эрика в слегка колючую уже щеку. С каждой встречей неловкость и нервозность уходили все дальше. При близком общении князь оказался вовсе не таким уж страшным, особенно когда смотрел вот так, как сейчас. Проникновенно, с мягкой улыбкой и мерцающими в глубине глаз звездочками. В таких глазах запросто можно утонуть, потеряться, забыть себя. Спокойной ночи, Анне, выдохнул Эрик мне в губы, совсем легко коснулся их и сразу отстранился, поднявшись. До завтра, кошечка, добавил он, и вот от него это звучало не пошлое раздражающе, а как-то уютно и тепло. Захотелось даже мурлыкнуть в ответ, как самая настоящая кошка но я сдержалась юркнула под одеяло наблюдая сквозь ресницы как уходит эрик и словно только этого и дожидаясь сон подкрался совершенно незаметно моментально захватил в плен окутал бархатной темнотой и я уплыла в нее все еще улыбаясь но проснувшись утром даже до прихода пана гуриша поняла что чувствую себя отлично если отравление было серьезным совместными усилиями лекаря и эрика А может, еще и потому, что я не совсем местная. Я встала на ноги быстро. Пока умывалась, раздумывала, как бы решить проблему одежды. Кроме халата и рубашки, в спальне больше ничего не было, а все мои вещи остались в моей комнатке. Попросить кого-нибудь принести? Ну, не дефилировать же по дворцу в неглиже, в самом деле. А когда вернулась, проблема решилась сама. В спальне обнаружилась бойкая горничная. «Можно попросить кое-что». Вежливо обратилась я к девушке, и она тут же повернулась, наклонила голову в белоснежном чепце. «Да, госпожа, конечно, можно», — отозвалась она. «Мне бы переодеться», — я одёрнула халат. «Конечно, я принесу ваши вещи». Барышня тут же исчезла из спальни и вернулась довольно быстро с одним из моих платьев. Поблагодарив, я отказалась от помощи. Вот еще прекрасно справлюсь и сама с одеванием. А к приходу пана Гуриша уже сидела в кресле причесанная, умытая и чинно сложив руки на коленях. Ага, вижу, вы стремительно идете на поправку, милая, одобрительно произнес он, осматривая меня. Что ж, я оставлю вам еще микстуру, попейте до конца недели, и больше моя помощь вам не потребуется. Ну а после лекаря пришел Эрик, с подносом и завтраком, сам лично. Ой. Признаться, я смутилась, поспешно поднялась и попыталась помочь, но на меня строго глянули и выразительно посмотрели в сторону кресла. «Не суетись», — коротко обронил Эрик, и пришлось послушно вернуться обратно на место, позволив мужчине поухаживать за собой. «На самом деле это оказалось очень приятно, когда тебе наливают чай, заботливо сооружают бутерброд, заворачивают в тонкий блинчик начинку из соленого сыра с зеленью, и... святая поварёшка!» Эрик поднес свернутое лакомство к моему рту, предлагая есть вот прямо так из его рук. Мое смущение достигло пика, и, кажется, даже уши покраснели под шерстью. А может и сама шерсть, не знаю. Я растерянно моргнула, в волнении стиснула пальцы, не решаясь откусить, а Эрик тем временем выгнул бровь и приподнял уголок губ. Хм, Анни, это вкусно, уверяю, заявил он, и в глазах блеснул веселый огонек. Я тоже кое-что умею, знаешь ли. Это мой любимый рецепт с детства. Охотно верю. Только в моей голове никак не укладывалось, что подтянутый, воспитанный и аристократ до последнего волоска князь Лединский вот так запросто стоял на кухне и жарил мне блинчики. Ты сам? Вырвалось у меня шепотом из доли недоверия. Эрик издал довольный смешок и совсем по хулигански подмигнул. Люблю, знаешь ли, иногда совершать неожиданные поступки. — доверительно сообщил князь. — Приятного аппетита, Анне. Пришлось откусывать. О, вкусно как! Оказывается, у его светлости имеются приличные кулинарные таланты. Учту на будущее. Хороший повод время от времени лениться и требовать завтрак в постель. На третьем блинчике скованность пропала, но дальше я предпочла уже есть все таки своими руками. — Можешь пока идти потихоньку собираться. Чуть погодя заговорил Эрик, когда мы уже пили чай. Только я с тобой стражника отправлю, он серьезно посмотрел на меня. Так мне спокойнее будет. Жди в комнате, я зайду за тобой, ладно? А Юлиан, я кивнула, показывая, что поняла. Он чуть позже приедет, отдельно от нас. Ему еще маскировку делать, со смешком отозвался Эрик. Так что мы вдвоем отправимся. Я только порадовалась такой новости. Чуть погодя в сопровождении гвардейца, я дошла до своих комнат, и почти сразу ко мне заглянула Элинка, уже осведомленная о моем отъезде. Она тут же выдала мне подходящую сумку, заверила, что пока эта комната останется за мной, пожелала хорошего пути и даже по-матерински обняла, прижав к широкой груди. На какой-то момент посетила грусть, но быстро прошла, и я занялась вещами. Их не успела накопиться слишком много, к моему облегчению. Гвардеец остался охранять в коридоре, и я чувствовала себя спокойно. Слава богине, наш отъезд из дворца прошел тихо и спокойно, без внезапных потрясений. Забегала Маруни попрощаться и даже попыталась всплакнуть, но я строго пресекла разлив, напомнив, что уезжаю всего на несколько дней, и она всегда может приехать в гости. Уверена, панжиштов спокойно отпустит дочка Эрику, только хорошо бы, конечно, не в одиночестве. Смару не станется найти на свою пятую точку приключений. Князь зашел за мной часа через полтора в простой скромной одежде, и мне показалось, на его лице даже морщинки разгладились, а в глазах появился озорной блеск. Похоже, его светлость последний раз отдыхал очень давно. «Готово?» Он подошел к моей кровати и легко поднял внушительных размеров сумку. Все равно она относительно легкая оказалась, на мой взгляд. «Готово. Храбро улыбнулась ему, хотя внутри нет-нет, да ёкало что-то, радостно-волнующее. Широкая ладонь, рика обхватила мои пальцы, ласково сжала, и мы пошли. Только не к парадному входу, а к одному из боковых. И когда спустились с холма, экипаж нас ждал тоже не у главных ворот. Обычный такой, с большими колесами, запряженной лошадьми, с меланхоличным кучером. Внутри мягкие широкие сиденья, неожиданно удобные. Шторки на окнах можно было задернуть, если бы вдруг захотелось уединения. От последней мысли щеки слегка потеплели, и я шикнула на неугомонные мысли, забираясь вслед за Эриком внутрь. Как-то так само получилось, что я, устроившись рядом, прислонилась к удобному плечу. А когда экипаж тронулся, плавно и мягко, надо сказать, и вовсе сбросила удобные ботиночки и забралась на сиденье с ногами, аккуратно пристроив хвост поверх юбки. Конечно, Эрик воспользовался моментом, обняв и притянув ближе к себе. И я довольно зажмурилась, удовлетворенно вздохнув. Наши отношения хоть и развивались стремительно, но вместе с тем сохранили трогательную романтичность. Все вот эти прикосновения, взгляды, улыбки, нежные поцелуи, от которых перехватывало дыхание. Я лично не хотела торопиться, находя особую прелесть в подобном наслаждаясь тонким, едва уловимым, трепетным предвкушением чего-то чудесного, что обязательно ждет в конце. Даже потихоньку смелеть очень нравилось, например, как сейчас. Моя рука совершенно естественно обвелась вокруг пояса Эрика, а его пальцы осторожно, едва ощутимо коснулись моего главного сокровища — хвоста. И тут же князь воспитанно уточнил. «Можно?» — я кивнула, прижавшись крепче, и почувствовала мягкое поглаживание, совершенно неожиданно словив волну горячей дрожи от поясницы до самых кончиков пальцев. Ой, неужто хвост — это эрогенная зона у Арени? Какая пикантная подробность, выясняется, однако, о себе любимой. «А у тебя есть родители?» — спросила, чтобы немного отвлечься от волнующих прикосновений. Прерывать не хотелось, но и выдавать собственное волнение я тоже почему-то стеснялась. «Конечно, есть» отозвался Эрик, устроив подбородок на моей макушке аккурат между ушами. «Только врагов у меня тоже предостаточно, Анне. Он вздохнул. «Поэтому никто не знает, где они сейчас живут. Для всех мои родители уехали из столицы давно, Еще когда его величество только пригласил меня на должность советника. Мы редко видимся, но обязательно съездим к ним». Его губы коснулись моих волос, и я снова чуть не мурлыкнула, как настоящая кошка. «Ага», — протянула, едва не растекаясь, лужицей сиропа в его руках. «Жаль, что ты ничего не помнишь о своей прошлой жизни», — тихо выдохнул мне на ухо Эрик. «Я бы хотел знать о тебе все, Анне». Я пошевелилась, удобнее устраиваясь, и невозмутимо пожала плечами. «Наверное, если богиня так решила, то в моей прошлой жизни было что-то, чего не стоит помнить», — философски ответила ему. «И лучше начать сначала». Заново обрастая привычками и увлечениями, чем цепляться за прошлое, которое не стоит вспоминать. Эрик, встрепенулась я, отметив, что назвать его по имени на сей раз оказалось очень легко. А мне, наверное, придется уйти с кухни, да? посмотрела в его глаза, постаравшись, чтобы голос звучал не очень грустно. С кухни, да, подтвердил моя опасения князь, и тут же хитро улыбнулся. А как ты смотришь на то, чтобы открыть свое кафе, Анне? Возьмешь Маруню в помощнице, я уверен, к тебе весь город будет ходить с большим удовольствием. И её величество точно станет заказывать десерты к чаю только у тебя». Я мгновение непонимающе смотрела на него, а потом тихонько взвизгнула от восторга, обвела его шею руками и от нахлынувших эмоций расхрабрилась настолько, что сама звонко чмокнула страшно довольного произведённым эффектом Эрика. «Спасибо, спасибо, спасибо!» и прижалась к его гладко выбритой щеке. Это действительно вариант и приотличный. И любимым делом смогу заниматься, и не висеть на шее у Эрика. Красота! Мы неторопливо ехали. Эрик делился рассказами о себе, своем детстве, этом мире, а я слушала, иногда задавая вопросы, иногда проваливаясь в легкую приятную дрему. За окном дома сменились лесом, мы выехали из города на главную дорогу. Вдоль нее еще некоторое время попадались постоялые дворы и таверны, а потом потянулись деревья. Я встрепенулась, высунулась в окно, вдыхая свежий воздух, и поняла, что соскучилась по природе. Наверное, в той жизни я ее любила. Мы один раз остановились пообедать и размяться немного, а потом поехали дальше, и время в пути пробежало незаметно. К поместью Эрика вела боковая дорога, на которую мы свернули, и спустя еще полчаса подъехали к кованым воротам, около которых стоял привратницкий домик. Нам тут же открыли, обрадованно заявив, что все готово к приезду. В мою сторону крепенький невысокий мужичок стрельнул любопытным взглядом, но ничего не стал спрашивать. «Йосен, познакомься, это Иоанна, твоя будущая госпожа и моя невеста», сходу огорошил и меня, и мужичка его говорливая светлость. Глаза привратника стали круглыми, и в них отчетливо засветился восторг он почтительно склонил голову перед крайне сконфуженной мной и заверил очень очень рад госпожа иоанна поздравляю ваша светлость и мы поехали дальше к дому видневшемуся впереди а я пыталась выровнять дыхание и решить рассердиться или все же выразить восторг сильные руки эрика обняли около уха раздался тихий смешок и наглый князь невозмутимо произнес А ты думала, как я тебя назову, да, Анне? Уж точно не любовницей. У меня в груди стало тепло, и злиться расхотелось. Наверное, это я просто от неожиданности еще не привыкла к таким быстрым и резким переменам в моей новой жизни. Я же в этом мире всего ничего нахожусь. А уже вон, невеста князя, второго лица в государстве. Удивительно. Подъездная аллея, обсаженная толстыми дубами, привела к поместью, точнее, к двухэтажному дому в форме буквы «П». И я ахнула от восторга, увидев, что он до самой крыши увид плющом. Зеленый ковер украшали маленькие розетки нежно-голубого цвета, а на наружных подоконниках первого этажа стояли вазоны с ярко-красными цветами, похожими на герань. Ага, сознание выдало, скорее всего, сравнение из моего мира. Около распахнутых дверей нас ждала немногочисленная прислуга поместья. Дородная пухлощёкая женщина в белоснежном чипце, в которой я сразу определила повариху, от нее пахло сдобой и ванилью. Рядом с ней худенькая девочка-подросток с широко распахнутыми любопытными глазами, напоминавшая мне Маруню. Наверное, помощница. Ещё степенный мужчина средних лет, с бородкой клинышком, на поясе у которого висела внушительная связка ключей. Управляющий? Чуть в стороне стояла высокая худощавая дама со строгим лицом в темном платье и переднике, полагаю, горничная или экономка. Ну и я заметила неподалеку от клумбы фигуру в бесформенном комбинезоне и широкополой шляпе. Со спины не понять, женщина или мужчина. Собственно, это и был весь штат поместья Эрика. «Приветствую всех», — поздоровался князь и широко улыбнулся. «Он выбрался первым и помог выйти мне» поставив рядом с собой и положив ладонь на талию. «Иоанна, моя невеста. Прошу любить и жаловать». Ох, и опять щеки потеплели, а глаза уткнулись в землю от смущения, и хвост нервно метнулся по юбке. «Нет, пока ещё непривычно слышать свой новый статус. И вообще, где моё колечко?» Едва не хихикнула от собственных непредсказуемых мыслей, но от них отвлекла повариха, всплеснув руками и окинув меня умиленным взглядом. «Ой, какая хорошая Арини!» Неожиданно низким басовитым голосом произнесла она и вздохнула. «Только уж худенькая, надо лучше питаться. Накрывать на террасе, хозяин?» Тут же деловито осведомилась она. «На улице вон какая погода хорошая. Что вы в доме сидеть будете?» Эрик невозмутимо кивнул. «Да, пожалуй, терраса подойдет. Ко мне еще гость должен приехать, сын моего хорошего друга», — предупредил он. «Приготовьте гостевую спальню. Юсеф после обеда появится». Мужчина с достоинством поклонился и ответил. «Будет сделана, Ваша милость. Добро пожаловать. Ваши комнаты для госпожи готовы. Анаша, пойдем, поможешь». Обратился он к женщине, и она удалилась в дом. Следом зашли повариха с помощницей, последняя успела стрельнуть в меня любопытным взглядом, прежде чем скрыться. И мы с Эриком зашли последними. У меня закралась мысль, как эта Анаша одна управляется с уборкой такого большого дома, но я вовремя вспомнила о магии, наверняка с ее помощью следить за чистотой легче легкого. Ну, пойдем смотреть дом. Князь взял меня за руку и повел к лестнице, плавным завитком, уходящей на второй этаж. В просторном круглом холле оказался стеклянный потолок, благодаря которому пространство заливали солнечные лучи, отражаясь в натертом паркете. У стены стоял диван, обитый коричневым плюшем. Справа и слева виднелись двери, но мы пошли наверх. Там тоже оказалась площадка, и через большие стеклянные двери выход на ту самую террасу. Я пришла в полный восторг, узрев навес, тоже оплетенный плющом и создавший приятную прохладу. плетенные кресла и стол — чудный уголок для отдыха. И вид открывался прекрасный. Я тут же подбежала к перилам, разглядывая раскинувшийся позади особняка Парк с дорожками, аккуратными купами кустов и клумбами. Кое-где стояли беседки и скамейки для отдыха. Вдали виднелся лес, а за ним пологие холмы. Чудное место. Тут есть еще озеро. Эрик неслышно подошел сзади и остановился, положив ладони по обе стороны от меня. «Ты же умеешь плавать?» — уточнил он, и я радостно кивнула, вильнув хвостом. «Вот и здорово!» — Эрик потерся носом о мою макушку. «Тогда обязательно съездим туда». Mm, заманчиво. Только вот купальника у меня нет. Впрочем, подумаю об этом позже». Мы вернулись с террасы в дом и свернули в правое крыло. Там была анфилада гостиных, оформленных в нейтральных тонах и отделанных деревом. А потом коридор. С одной стороны располагались двери, а с другой тянулась веранда, увитая все тем же плечом. «Здесь твои покои». Эрик открыл передо мной одну из дверей, и отошел пропуская осматривайся если что то не понравится поменяем я перешагнула порог окинув взглядом отведенную мне комнату просторная с одной стороны вальковик кровать с высоким изголовьем в углу туалетный столик рядом с ним широкий шкаф около выхода на балкон два кресла и столик между ними еще одна почти незаметная дверь вела полагаю в ванную Вся отделка в мягких персиковых тонах, узорчатый шелк на стенах, небольшой камин с красивым защитным экраном. Очень мило и уютно, без излишней вычурности. Я оглянулась на стоявшего у входа Эрика и довольно улыбнулась. «Нравится», — немного застенчиво ответила на вопросительный взгляд. «Тогда устраивайся», — он поставил на пол мою сумку. «Как приведешь себя в порядок, приходи на террасу, пообедаем». И я осталась одна. Уф, что ж, освежиться и правда не помешает. Достав из сумки аккуратно сложенное платье из льна в мелкий сиреневый цветочек. немяться ему помогала обычная бытовая магия, спасибо супруге пана Жиштова. И белье. Я поспешила к двери, за которой скрывалась ванная комната. Отделанная красивым темно синим камнем с искрой, с магическими светильниками, вспыхнувшими едва я вошла. С ванной. Большой на ножках в виде лап. И в нее ужасно захотелось забраться, понежиться в горячей водичке с долгой дороги. Но есть все же хотелось больше, поэтому я освежилась, постаравшись не намочить хвост, вытерлась и переоделась. Провела по волосам щеткой, окинула себя взглядом, осталась довольна, отметив и блеск глаз, и улыбку на губах, и поспешила выйти, отправившись на террасу. Интересно, чем порадует повариха Эрика. Почему-то казалось, она не будет против, если я попрошу похозяйничать на ее кухне. Моя улыбка стала шире, а нос уже на подходе уловил божественные запахи. И я ускорила шаг, чуть не облизываясь. Готова спорить на мой хвост, мы точно найдем общий язык с этой чудесной женщиной и обменяемся парочкой замечательных рецептов.